корректным молодым человеком с европейской выправкой. Виртуоз чувствовал себя в родственной среде прекрасно. Он грациозно уселся на один из воробьяльновских стульев, совершенно не обращая внимания на то, что Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкин вынуждены были все в пятером довольствоваться только двумя стульями. Вокруг стульев, как шакалы, расхаживали консессионеры. Остапа особенно возмущал виртуоз балалаечник Что за чижик?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 Если еще пьеса провалится, да, копеек по 15 в день будем зарабатывать. виртуз балаичник пригласил Агафью Тихоновну обедать на Парижскую коммуну. А нас пустят. Конечно, пустят. На стоянках кухня этим живет. Тут очень хорошие и дешевые обеды. Звуковое оформление завздыхало, и поплелось в трактир плод. Концессионеры оживились.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 Они подпрыгивали на пружинах и пересаживались со стула на стул. И Полит Матвеевич ерзал. — Ирония судьбы, — говорил Остап. — Нищие миллионеры! Вы еще ничего не нащупали? Подколесин с Качкаревым подошли к учрежденскому курьеру и, мотая головами в сторону концессионеров, справились, кто такие осмелились сесть на их вещественное оформление. — Ну, сейчас погонят, — заключил Остап.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 А на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен. С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Представительной фигуры Полит Матвеевича могла бы сойти за скульптуру Отчаяние идола. Новый взрыв кликов достиг ушей консессионеров. — Почему же. «Вы мне раньше не сказали!» — кричал член комиссии. «Откуда еще я мог знать, что он заболет? «Это черт знает что! Тогда поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Как же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит». «Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, и зватьте как хотите!» Остап уже бежал по сходням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 пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. Кормить вы его будете? Пусть переходит на кухню. Там посмотрим. Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика. Положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Остап чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ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 Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Проход дрогнул, всплеснули медные тарелки. Флейты, кларнеты, тромбоны и басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый борт. Продолжая дрожать, проход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались звезды, лампы и портовые разноцветные знаки.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 а остальные суровые участники заседания пророкотали припев «Сирень Резолюция по докладу председателя месткома так и не была вынесена. Раздавались звуки пианино, заведующий музыкальным сопровождением Ха Иванов, чувствуя нежность ко всем, извлекал из инструмента самые лирические ноты. Виртуоз плелся за мурочкой,